Когда психея жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес во след за Персифоной, Слепая ласточка бросается к ногам С стегийской нежностью и веткою зеленой. Навстречу беженке спешит толпа теней, Товарку новую встречая причитанием, И руки слабые улыбаются, Ломают перед ней с недоумением и робким упованием. Кто держит зеркальце, кто баночку духов? Душа ведь женщина, ей нравятся безделки. И лес без лиственной прозрачных голосов Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий. И в нежной сутлке, не зная, что начать, Душа не узнаёт прозрачной дубравы, вдохнёт на зеркало и медлит передать лепёшку медную с туманной переправы.